Глава 34. Я здесь, я в твоей команде. Соня Богданова. Георгиев Александр Игнатьевич, берете ли вы в жёны Машталер Владиславу Владимировну? Да, беру. Четко, без пауз, сухо, без каких-либо сомнений. В этот момент мне до безумия сильно хочется забыть русский и перестать понимать слова, а иначе ответ, который Саша дает, стоя, с другой... Перед регистратором брака не сотрется из моей памяти никогда. «Давай поженимся. Я люблю тебя. До смерти, малыш. Ты будешь Георгиевой». Каждая из этих фраз, как раскат грома и вспышка молнии, раздирающая и поджигающая своей мощью мне душу. «Верь мне, верь мне, верь мне». Это невозможно. Нереально трудно. Кажется, что все теряет смысл. Резко. В один миг обесцениваются слова и действия. Все, что у нас было. Я просто не могу, не могу это пережить. Вдох, выдох. Господи, только бы не заплакать. Чудесный закат солнца, беспокойное темное море, огромная шикарная яхта, потрясающее оформление палубы, прекрасная музыка, феерическое шоу, стартующее сразу после провозглашения образования новой семьи. Он не целует ее. Обмен кольцами, рукопожатие, сдержанные объятия. На этом все. Он не целует ее. «Боже, это уже не важно, но я от чего-то испытываю толику облегчения, позволяющую разомкнуть губы и сделать такой необходимый сейчас вдох. Другая стала Георгиевой. Другая. Не я. Господи, мой Сашка женился на Владима Шталер. Он на ней женился». В пульсирующем шуме хаоса в моей голове это единственная мысль, которую я могу слышать. Это болезненный крик. Это истерический вой. Это оглушающий реквием. Довольный хохот Владимира Машталера подобен смеху самого дьявола. Он разбивает тошнотворную светскую мелодию и идеальным образом дополняет адскую какофонию звуков моего самого жуткого кошмара. Похлопывая новоиспечённого зятя по спине, машталер совершает неуклюжую попытку того обнять. Но Саша не поддается, Оставаясь стоять прямо, даже не смотрит на тестя, а смотрит, натыкается взглядом на меня. Растерянность и панику молниеносно сменяет ярость. Сдвигая брови и стискивая челюсти, прожигает меня убийственным взглядом. Если бы не знала его, решила бы, что он реально готов меня уничтожить. Да, я не должна быть здесь. Георгиев не готов к такому. Но я не могу сейчас беспокоиться о его чувствах. У меня, черт возьми, сердце в дребезге. Всё? Увидела? Довольно? Бубнит, сердито очарушен. Давай, Соня, отвезу тебя к сестре. Поздно. Тормозит его Даня мрачно. Шоу начинается. Да уж, это, сука, не свадьба, чистый фарс. Вдыхает Бойко, раздраженно ослабляя удавку галстука. «Именно», — хмыкает Фельфиневич. Все по плану». Никого из девчонок нет. Даже Шатохин свою вездесущую Маринку уговорил оставаться дома. «Я одна с пятеркой, Если не считать Владу, конечно. А как я не считать? Если мой Георгиев стоит рядом с ней. Если мой Георгиев садится с ней за столик. Если она сама теперь Георгиева. Что за подстава?» Рычит Саша на парней, как только ему удается отлепиться от своей чертовой женушки. На меня даже не смотрят, но все прекрасно понимают, что именно его разозлило, еще до того, как уточняет. Кто её сюда мать вашу привез? Это был очередной баш на баш. Поскрипывает зубами Тоха. Кажется, он готов вмазать Георгиеву, едва сдерживается. Ты же хотел, чтобы я решил вопрос с Сонином, отъездом из страны. Я решил. Она согласилась на твой грёбаный Париж, если я возьму ее с собой на твою свадьбу. Саша сглатывает, выдерживая паузу, медленно тянет носом воздух, а потом поворачивает голову и, наконец, смотрит на меня. Щурится, несколько раз сжимает-разжимает губы, играет желваками, точно сказать что-то намеревается, но так ничего и не говорит. Ни одного слова. Трудно передать все, что я в тот момент чувствую. Это и обида. Ведь по факту он предпочел мне другую. Это разочарование. А Ведь мечты не сбываются. Темный принц — просто демон, сумевший завладеть и попользоваться моими телом и душой. Его «верь мне» ничего не значит. Это какая-то глобальная ничтожность. Я снова нищая девочка из общины, на которую все окружающие смотрят, если не свысока, то с жалостью. Это сумасшедшая боль сжигающая каждую клетку моего организма. Это бешеная злость. Ведь Георгиев сам предал нашу любовь и разрушил наши жизни ради мести. Это одуряющая ревность. Вдруг он к ней прикоснется. Они будут жить в одном доме? Вместе завтракать? Ужинать? Спать в одной комнате? Разговаривать? Что? Ты же хотел, чтобы я была в твоей команде. Заставляю себя напомнить то, что всегда беспокоило Георгиева. «Я здесь. Я в твоей команде». Он кивает и просто уходит. А я, лишь когда разрывается наш зрительный контакт, осознаю, как сильно дрожу. Идем, Соня, принцесса-воин, потанцуем», — задвигает Шатохин, когда на импровизированной сцене начинается настоящее фаер-шоу с выдуванием огня. «Дань». Шепчу мгновением позже, прижимаясь к нему и пытаясь двигаться под сложную сейчас заунывную мелодию. «Вы же договорились с Полторацким?» «В определенной степени да». «Что это значит? Расскажи мне детально». «Ты хочешь, чтобы прокурор меня реально грохнул?» «Не могу». «Скажи хоть». Вздыхаю. «Прогнозы хорошие?» «Хорошие». «Хочу еще парочку наводящих вопросов задать, но не успеваю». Мерзко хихикающая в компании своих подружек Влада вдруг зажимает ладонью рот в попытках остановить жуткие рвотные позывы, которые заставляют ее дергаться и издавать тошнотворные утробные звуки. «Упс!» — толкает Шатохин со свистом. «Кажется, суп из морепродуктов был несвежим». И ухмыляется, в то время как все остальные с разной степенью шока и брезгливости Наблюдают за уносящейся вниз по ступеням невестой. Несколько подружек, отмерев, отправляются в догонку Мать Влады с натянутой улыбочкой заверяет гостей, что ничего страшного не случилось, и сразу же спускается следом. Эта свадьба действительно крышевая Я никогда не была сукой, но в миг, когда чёртова Влада Машталер, которая год назад не постеснялась танцевать с моим парнем на его дне рождения, которая не стеснялась с ним трахаться, зная что он любит не ее и которая в конце концов хотела чтобы меня убили из за своей внезапной слабости пропадает с горизонта я делаю это грёбаное мероприятие еще решовия подмигнув дане подбираю юбку платья и направляюсь к стоящему арке для новобрачных георгиеву подари мне первый танец прошу я теряя всякий стыд и всякое благоразумие господи это чужая свадьба не моя не Невесте плохо, а я подвалила к жениху и затребовала, чтобы первый танец был не с его женой, а со мной. Неважно, в каких мы с Георгиевым отношениях. Неважно, что эта свадьба лишь ради дела. Неважно, что сама Влада этого воровства не увидит. Только вдумайтесь, как это выглядит по факту. Просто чума. Саша шагает вперед и ведет меня на танцпол. В зале воцаряется оглушающая тишина, но лишь на миг. Кто-то из организаторов дает знак, и оркестр забивает пространство той самой волшебной музыкой, которая должна быть моей, и она моя, пусть я ее украла плевать. Прижимаясь к Саше, не отрывая взгляда от его лица, время замедляется. Даже песня тянется как будто после специальной компьютерной обработки. Под кожей дрожь, в груди жар, внизу живота томление, сердце раздувается. Пресную кровь заражает гормональный любовный коктейль. Душу освещает сияние восторга. Мы друг для друга — грех. Мы друг для друга — зависимость. Мы друг для друга — целый мир. Несмотря на присутствующую между нами боль, на мгновение забываем о том, где находимся. Вцепляясь, отдаемся и наслаждаемся горькой близостью, пока нас не разбивает Шатохин. Совсем очумели? Это уже цедит ведьма крестная мать. Отсекая меня к Дане, она пытается завладеть вниманием сына. Я же удерживаю его взгляд столько, сколько могу. А потом, как заправская сучка, коважно улыбаюсь не состоявшейся свекрови. — Ты рехнулась, принцесса-воин? — шипит Даня, поворачивая меня в другую сторону и заслоняя собой Георгиевых. Точно смерти моей хочешь? — Просто воюю. Выдаю на удивление спокойно. Задолбала быть хорошей и несчастливой. «Давай как-то не так явно, Соня Лав, заставила здесь всех охренеть. Меня в том числе. А у Машталера до сих пор полрожи перекошена. Это оскорбление для него и его дочери, ты это понимаешь? Пусть вместе со своей дочерью утопятся. Равнодушно предлагаю я». «Ну ты мультик, Соня, я офигею». «Дань». Оглядываюсь и, к своему удивлению, больше не нахожу в зале на верхней палубе Георгиева. «А где Саша?» Блять! Что, Дань, что?» Впрочем, никого кроме нас отсутствие жениха и невесты не беспокоит. Фаер-шоу возобновляется, музыка становится громче, подвыпившие светские твари безмятежно потягивают шампанское, посмеиваются, болтают и пританцовывают. «Дань, что происходит? Все в порядке?» допытываюсь все громче выплескивая тревогу да заверяет он но его лицо к зарождающемуся внутри меня ужасу говорит противоположное слушай бормочет он мечет по периметру взглядом я замечаю что никого из пятерки нет и паникую еще сильнее в даниных глазах отражается нечто похожее на то что чувствую я хоть он и пытается улыбаться когда вдруг тащит меня куда то в сторону «Побудь здесь. С мамой!» Последняя с жестким нажимом. Я и опомниться не успеваю, как он оставляет меня с ненавистной прокуроршей. Не планировала с ней еще раз сегодня контактировать. все таки лимит моего терпения не безграничен, но деваться некуда. Людмила Владимировна ничего не говорит. Прижимает к груди ладони, выдерживая непроницаемое выражение лица и следует взглядом зал. Я неосознанно делаю то же, чтобы заметить, что кроме невесты с подружайками и матерью и жениха с парнями куда-то исчезли Машталер и Сашин отец. Что происходит? Вы в курсе? Выдыхаю я, не скрывая тревоги. Сохраняй спокойствие, не на Титанике. Вот и все, что эта бессердечная статуя требует от меня. И, вцепляясь мне в запястье, с такой силой его сжимает, что я едва сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть. Да какое спокойствие? Как это вообще возможно? У меня каждый нерв трещит. Организм, заходясь в истерики, сам себя убивает. Огненное шоу заканчивается. На сцене появляется певица, которую высокомерные ублюдки высшего света встречают оскорбительным равнодушием. Но и ей, по всей видимости, на нас всех пофигу. Встав у микрофона, она с какой-то завораживающей и весьма характерной холодностью исполняет кавер всем известной песни «Позови меня с собой». «Если бы я в душе не металась в ужасе, определенно оценила бы атак, кажется, это пение лишь усиливает застывшую на проклятой яхте тревожную мрачность». «Стой здесь», — командует Георгиева еще минут пять спустя, когда никто из пропавших так и не появляется в зале. «Я спущусь вниз». «И я остаюсь одна». Ситуация все больше напоминает хоррор — а я стою и просто теряюсь, тихо слетая с катушек. Сердце выскакивает, кровь кипит, дыхание учащается. В памяти совершенно не к месту всплывает жутчайшая сцена из старого фильма «Корабль-призрак», когда веселящуюся на борту толпу перерезает напополам трос. «Боже, тьфу-тьфу, к черту, не думай о таком». Громогласный удар барабана и резкий подъем вокала заставляет меня дернуться всем телом, словно невротика. Едва ли не подпрыгиваю на месте и, наплевав на все, начинаю идти, с каждым шагом крепнет уверенность в действиях, и, тем не менее, до зверских пределов растет страх. Пока сбегаю вниз по ступенькам, своих острых каблуков почти не слышу, так громко колотится сердце, что это просто становится невозможным. И все же. В ускоряющийся перестук моих шпилек прорывается чей-то тонкий вскрик. Сердце совершает остановку, которая позволяет мне различить возню, шорох и невыносимый для моих ушей писк, притормаживая, машинально прижимая к ним ладони. Громкий всплеск воды и пугающая тишина. «Боже!» — вырывается у меня с задушенной панической дрожью. На миг замираю. Глядя на мигающие лампочки в узком коридоре, ведущем к передней части яхты, крайне шумно перевожу дыхание. Понимая, что идти на эти странные звуки нельзя, разумнее всего вернуться обратно к гостям, но... Что-то толкает меня двигаться вперед, и я практически вылетаю в ночь на носовую палубу. Резко втягивая прохладный воздух, вцепляюсь ладонями в металлический поручень и напряженно вглядываюсь в темную морскую гладь. Как вдруг... Взвизгиваю, когда кто-то хватает сзади. Этот звук получается пронзительным, но слишком коротким, потому как мне зажимают ладонью рот. Крепче обхватывая, оттаскивают от борта, хотя я едва ли не ломаю себе ногти, так отчаянно цепляюсь за поручень. Всем телом извиваюсь, однако никаких трудностей мое сопротивление у мужчины не вызывает. Тогда я принимаюсь царапать находящейся под моей грудью кисти рук Мимоходом отмечая то, что они являются мокрыми. Блять, Соня, Ша. Этот хриплый выдох поражает восприятие, заставляя меня оцепенеть не только внешне, но и внутренне. Из моей головы не просто все мысли выносят. Кажется, что я в принципе мозга лишаюсь. Соображать не способна. Клянусь, пока мы с Георгиевым не оказываемся в каком-то закутке, не работает ничего. Что ты тут делаешь? Этот вопрос мы выпаливаем уже друг другу в лицо. Одновременно, только Сашка свой приправляет матами. Я смотрю на него и будто впервые вижу. Такой он чужой, злой и суровый, что по телу прострелами дрожь несётся. Почему то не в зале? Где Тоха? Продолжает кипеть и давить. А я, спускаю взгляд ниже, и резко сглатываю, когда вижу на шее и в воротнике рубашки Георгиева следы от чертовой розовой помады. «Лучше бы она тебя заблевала!» Толкаю для самой себя неожиданно, трескаю его по щеке. И только когда ладонь обжигает боль, душу, скорбь, а глаза — слезы, застываю. Заторможенно прокручиваю то, что слышала до того, как выбежала на палубу, но сложить воедино до сих пор не могу. Лишь чувствую, как растет сковавший весь организм ужас. «Знаешь...» — бормочу странным рваным шепотом,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 Пока заканчиваю говорить, глаза удивительным образом пересыхают. Больно моргать, но я могу видеть. И что же я вижу? Печать глубокой муки и никакого сопротивления. Абсолютное принятие. Я понял, — толкает Сипла. И это все, что он мне отвечает. Я всегда с тобой. До смерти. После. Так вот, что это значило. Георгиев понимал, что после этой свадьбы мы не сможем быть вместе, и все равно пошел на этот шаг. Может ли быть еще больнее? Может. Я иду стою на ногах. Когда ты приехал в первый, второй, третий раз ко мне, шепчу задушено. ты уже знал, что женишься на ней. Нет. Хрипит он так же тихо. Я надеялся, что до этого не дойдет. Ммм, план Б? Больше ничего выдать не способна. Типа того. Ммм. Не двигаюсь, когда он кладет ладони мне на талию и, придвигаясь, упирается лбом в мою переносицу. Позволяю себе в последний раз ощутить тяжесть его рук, запах его кожи и жар его тела. Когда-нибудь я тебя снова найду? Когда-нибудь. Повторяю, я едва-едва слышно. Сейчас ответь на один вопрос, малыш. Ммм. Ты еще любишь? Я сглатываю, сжимаю губы, склоняю голову в бок, пока Георгиев не прочесывает лбом мои волосы. Когда же между нами устанавливается какой-то дико болезненный зрительный контакт, вдаю какую-то странную гримасу. Мой ответ не несёт никакой важности. и Я могла бы выплеснуть правду, если бы только была способна говорить. Но я не способна. Один звук — и взорвусь истерикой. От необходимости отвечать меня спасает чей-то крик. «Человек за бортом!» Блять, выдыхает Саша и, схватив меня за руку, тащит в одному ему известном направлении. Когда в лицо снова ударяет ночной воздух, немного прихожу в себя. Начинаю думать, начинаю бояться, начинаю паниковать. «Раступитесь!» — доносится до нас сквозь шум криков, все тот же ровный и уверенный голос. «Грудью на колено клади, дай воде стечь. Теперь на спину. Пульс отсутствует». На свет реакции нет. Срочно приступай к сердечно легочной реанимации. Я вызываю скорую. Пока я все это жадно впитываю, неожиданно оказываюсь на маленьком катере, за рулем которого обнаруживаю промокшего до нитки Шатохина. Едва моя задница прижимается к сиденью, Георгиев натягивает на меня спасательный жилет. Я смотрю в его чрезвычайно сосредоточенное лицо, пока он затягивает ремни и защелкивает фастексы И чувствую, как с каждой уплывающей секундой нарастает мое сердцебиение. А потом... Саша вскидывает голову, задерживает на мне какой-то абсолютно невыносимый, плающий смертельный тоской взгляд. И я, будто тот самый Титаник, разбиваюсь облет: Нет. Прощай. Обрушивает мой главный антигерой, спешно приглаживая одной рукой мои волосы. Пока я оторопела, таращусь на него, сжимает затылок. но мгновение застывает в этом положении, а затем, прикрывая веки, резко, с отрывистым вдохом отворачивается и быстро покидает катер, чтобы возвратиться обратно на борт судна, где продолжает нарастать хаос. Шатохин что-то говорит. Вроде просит меня держаться. Я особо не реагирую. Даже когда он заводит моторы и направляет катер в море, не мигая, смотрю на яхту, которая станет моим личным призраком, никогда не прощайся со мной, окей? Okay? Всплывает в моем сознании, прежде чем сердце окончательно сферическим залпом разлетается на осколке.